Должно быть, из-за того, что он постоянно натыкался взглядом на этих мрачных, бледных женщин, на их раздутые животы, которые уравновешивались грузом на спине, он никак не мог перестать думать о... А... Проститутки ведь наверняка знают, как не забеременеть. Уильям не помнил, чтобы Арабелла Джейн делала что-нибудь такое, но спья, но он мог и не заметить. Уильям думал о ней каждый раз, когда касался груди в том месте, где должен висеть горжет. Если бы Уильям спросили о нем, он бы ответил, что оставил горжет вместе с мундиром. Однако рука то и дело тянулась к шее, чтобы повертеть в руках горжет. И тогда он снова вспоминал о Барабелле Джей. За утрату Горжета главный адъютант Клинтона капитан Дункан Драмонд целых пять минут читал Уильяму нотации о его характере, одежде, гигиене и ошибках, а также оштрафовал на 10 шиллингов за неполное обмундирование. Однако Уильям ни о чем не жалел. Он то и дело ожидал появления капитана Харкнеса. Подробности их встречи забылись, и Уильям не мог вспомнить, из какого тот полка, но в армии сейчас не так уж много драгун. Уильям ехал вдоль колонны беженцев на Вестготе, гнедом широкогрудом мерине. Коню не нравилось тихо росить, и он гречился, время от времени пытаясь сорваться в галоп, но Уильям сдерживал его. Проезжая мимо отрядов солдат, он кивал и искал взглядом капралов и сержантов, чтобы узнать, не нужна ли им помощь. «Вода на исходе!» – крикнул он особенно изможденной группе лоялистов, которые остановились у обочины передохнуть в скудной тени дубовой рощи и повозки с их вещами. Женщины с надеждой подняли головы, а мужчина встал и помахал Уильям рукой. Уильям натянул поводья, опознав в беженцах состоятельного филадельфийского торговца Эндикота и его семью. Уильям не раз бывал в его доме на званых ужинах и танцевал на приемах с двумя его старшими дочерями. — К вашим услугам, сэр! Он приподнял шляпу и вежливо кивнул сначала Эндикоту, а потом и женщинам. «И вашим миссис Эндикот, мисс Эндикот, мисс Салли, мисс Пегги, я ваш покорный слуга». Девятилетняя Пегги Эндикот прозовела, словно молодая земляника, а ее сестры с улыбкой переглянулись. «Правда ли, лорд Элсмер, что преследующие нас повстанцы уже недалеко?» – спросил Энди Кот и вытер лицо красным фланелевым платком. Э -э, «Леди несколько обеспокоены этим вопросом». «У леди нет причин для беспокойства, сэр», – заверил Уильям. «Вы ведь знаете, что находитесь под защитой армии Его Величества». «Разумеется, мы знаем это», – раздраженно отозвал синдикот. «По крайней мере, мы на это надеемся. Вряд ли мы можем еще на кого-нибудь рассчитывать. Но я хотел бы знать, есть ли у вас известие о том, где сейчас Вашингтон?» Бездгойт загорцевал, желая продолжить путь, и Уильям, натянув поводья, и у Коризина, цокнув языком на коня. «Да, сэр». Прошлой ночью к нам пришли несколько дезертиров из лагеря повстанцев. Они сказали, что Вашингтон собирает свои войска, надеясь, догнать нас. Но у него только две тысячи солдат и несколько хилых отрядов ополченцев. Эндикота эти известия успокоили, но девушек и его жену нет. Миссис Эндикот потянула мужа за рукав и что-то прошептала. «Я ведь сказал, что разберусь с этим, мадам!» Энди Кот густо покраснел от злости. Из-за жары его коротко остриженную седую голову вместо парика укрывал пятнистый шелковый платок. Его завязанные кончики дрожали, словно усики рассерженного насекомого. Миссис Энди Кот поджала губы, однако кивнула и отступила. Пегги, ободрённая вниманием Уильяма, подалась вперёд и схватилась за стремя. Испугавшись пёстрого пятна, Вестгот шарахнулся, Пеги взвизгнула, споткнулась и упала на спину. Женщины закричали, но Уильям ничем не мог им помочь. Он натягивал поводье, усмиряя коня. Вест год приседал на задние ноги и вертелся. Наконец конь успокоился, фыркнул. И потряс головой. Проходившие мимо солдаты с руганью и насмешками огибали его. «Мисс Пегги не пострадала?» – тяжело дыша, – спросил Уильям у недалеке Анны Эдикот. Остальное семейство скрылось за повозкой, из-за которой доносился громкий рев. — Нет, если не принимать во внимание шлепок от папы за то, что она чуть не убилась, — со слабой улыбкой ответила Анна и подошла ближе, настороженно глядя на щиплющего траву вискота Прошу прощения за то, что стал причиной ее расстройства, — вежливо извинился Уильям и сунул руку в карман, но там оказался лишь мятый платок и одинокий шестипенцевик. «Пожалуйста, передайте ей это вместе с моими извинениями!» Уильям вручил монету Ане и улыбнулся. «С ней все будет хорошо!» – заверила Анна. «Однако монету взяла». Глянув через плечо, она подошла еще ближе и торопливо заговорила, понизив голос. «Мне неловко просить вас, лорд Элсмер, но вы э, видите, у повозки сломано колесо. Отец не может починить его и ни за что не бросит вещи. А мама боится, что нас нагонят и возьмут в плен солдаты Вашингтона». Темные глаза девушки очень красивые, к тому же, не отрываясь, смотрели на него. — Вы поможете нам? Пожалуйста. Именно об этом моя младшая сестра хотела просить вас. — О, а что именно? Впрочем, неважно. Сейчас увидим. Ничего страшного, если весь год немного постоит. Уильям спешился, привязал коня к молодому дубку и пошел за миссис Эндикот к повозке. Она была набита разнообразными вещами. Подобный ассортимент Уильям видел два дня назад в порту. Из кучи тряпья торчали высокие напольные часы. В глиняном горшке лежали платки-чулки, кажется, шкатулка для ювелирных изделий миссис Эндикот. Однако при виде именно этих сваленных в беспорядке вещей у Уильяма защемило сердце частицы дома, в котором он был гостем, разные мелочи и сокровища семьи, которую он знал и любил. Вот эти часы с резным верхом в памяти сплоях гулко бом бом пробили полночь в тот миг, когда Уильям украл поцелуй у Анны Энди в темном уголке прихожей. Куда вы идете? Коснувшись руки Анны, тихо спросил Уильям. Она повернулась к нему, покрасневшая, уставшая, с выбившимися из-под чепчика волосами, но не утратившая присутствие духа. «Не знаю. Моя тетя Плат живет в маленькой деревушке, недалеко от Нью-Йорка, но я не знаю, сможем ли мы добраться в такую даль, раз уж у нас...» Она кивнула на неподъемную повозку в окружении сумок и распотрошенных тюков. «Может, нам удастся найти безопасное место где-нибудь поближе, и мы подождем там, пока отец все уладит?» Она поджала губы, и Уильям внезапно понял, что самообладание дается ей с большим трудом, а глаза девушки блестят от еле сдерживаемых слез. Он взял ее руку и нежно поцеловал. Я помогу вам. Легче сказать, чем сделать. Кость цела. Просто одно колесо наскочило на камень и слетело, потеряв при этом металлический обод со ступицы, которая тоже валялась, потому что была плохо склеена. Части колеса лежали на траве, и яркая оранжево-черная бабочка сидела на ступице и лениво шевелила крыльями. Страхи миссис Энди имели под собой основания, как и беспокойство Эдди Кота, которое он безуспешно маскировал раздражительностью. Если они промедлят и останутся здесь одни, даже если войска Вашингтона слишком спешат для того, чтобы заниматься грабежом за армией, всегда следуют мародеры за любой армией. Пока Уильям осматривал колесо, Энди Кот успел разобраться со щекотливой ситуацией и вышел из-за повозки, еще красный, но уже немного успокоившийся. За ним, не поднимая глаз от земли, шла раскрасневшаяся Пегги. Уильям кивнул торговцу и жестом подозвал его, чтобы поговорить наедине. У вас есть оружие, сэр? Тихо спросил Уильям. Энди Кот. Сильно побледнел Кадык, на его грязной шее задёргался. «У меня есть охотничье ружьё отца», — еле слышно ответил он. «Я... оно... из него не стреляли уже лет двадцать». «О, Боже!» Уильям без оружия ощущал себя голым и беззащитным. Энди Коту, скорее всего, лет пятьдесят, и он один должен будет защищать четырех женщин. Я помогу вам, решительно заявил Уильям. Энди Кот глубоко вздохнул. Возникло ощущение, что он заплачет, если ему придется заговорить. И Уильям пошел к женщинам. «Среди беженцев должен быть бондарь или каретных дел мастер». «О, а вот и разносчик воды!» Уильям протянул руку Пегги. «Пойдем со мной, мисс Маргарет». «Уверен, ваше милое личико не даст ему пройти мимо». Пегги даже не улыбнулась. Шмыгнув носом, она утерлась рукавом, расправила плечи и взялась за руку Уильяма. Женщины семейства Эндикот были очень отважны. Грустный мул, впряженный в повозку с бочонками воды, плелся вдоль колонны беженцев. Заслышав оклики, погонщика останавливал его. Уильям прошел через людской поток, для безопасности держа восторженную Пегги на руках и направил погонщика к Эддинкотам. Затем, махнув женщинам на прощание шляпой, сел в седло и поехал искать бондаря. С армией шли несколько помощников деревенских ремесленников, которых называли подручными. Бондари, плотники, стрепухи, кузнецы, каретных дел мастера, гуртовщики, погонщики, лекари, не говоря уж о толпе прачек и портних. Нетрудно найти бондря или каретных дел мастера и пом убедить его помочь эндикотам. Судя по солнцу, уже почти три часа пополудни. Среди солдат царило оживление, хотя это не означало, что они шли быстро. Клинтон приказал идти днем на два часа дольше, что по такой жаре было нелегко. Еще два часа требуется, чтобы разбить лагерь, и если повезет повозку, Энди Котом починят, и они завтра нагонят армию. Стук копыт, и свист идущих пешком солдат привлек внимание Уильяма, и он оглянулся с бьющимся сердцем. За ним в два ряда скакали драгуны, их плюма велись на ветру, Уильям натянул по воде и направил Гота прямиком к ним. Подъезжая, он переводил взгляд с одного лица на другое. Несколько драгун в ответ уставились на него, и их офицер раздраженно махнул рукой, но Уильям не обратил на него внимания. Тоненький голосок в голове спросил его, что он станет делать, если увидит среди них Харкнеса. но Уильям проигнорировал его. Миновав озадаченных драгун, он развернул коня и поехал с другой стороны их отряда. Некоторые из драгун смотрели на него раздраженно, другие насмешливо. Не Харкнес. Тоже не он. Может быть, это он? Да и узнает ли Уильям Харкнеса? Ведь он тогда был очень пьян. Зато, наверное, Харкнес его узнает. Теперь на него смотрели уже все драгуны. Впрочем, без тревоги или злости их полковник натянул поводья и окликнул Уильяма. «Хо, Элсмер, что ты потерял?» Уильям прищурился, солнце било в глаза и увидел оживленное, краснощекое лицо Бана Тарлитона, который ухмылялся ему из-под вычурного шлема с пером. Бан кивнул в знак приветствия, и Уильям подъехал к нему. «Не то чтобы потерял. Просто ищу драгуна, которого встретил в Филадельфии. Харкенс его зовут. Знаешь такого?» Бан поморщился. «Да, он в 26 шестом полку. Пахатливый дурак. Вечно за юбками гоняется». «А ты нет?» Они не были близкими друзьями, но пару раз кутили вместе в Лондоне. Бан пил немного, но он в этом и не нуждался, представляя собой тот тип людей, которые всегда кажутся слегка под хмельком. Тарлитон засмеялся, от лицо его раскраснелось, а губы олели словно у девушки». «Я тоже, но Харкнесса не заботит ничего, кроме женщин. Говорят, однажды в борделе он снял разом троих». Уильям на миг задумался. «Допустим, я представляю, как можно использовать сразу двух, но для чего ему третье?» «Бан был, наверное, года на четыре старше Уильяма». Бросив на друга сочувственный взгляд, который он приберегал для девственников и закренелых холостяков, он со смехом покачнулся, когда Уильям пихнул его в плечо. «Ладно, забудем», — сказал Уильям. «Я ищу каретных дел мастера или бондаря. Не видел кого-нибудь из них поблизости». Тарлитон поправил шлем, покачал головой и небрежно махнул рукой в сторону груженных повозок. «Нет, но в этой сутулоке наверняка есть кто-нибудь из них. В каком-то полку?» Он нахмурился, похоже, лишь сейчас заметив, как одет Уильям. «Где твой меч? И горжет?» Уильям скрипнул зубами. По-настоящему скрипнул. В воздухе носилось много пыли. И в нескольких словах описал Тарли Тону свою ситуацию – не упомянул лишь, при каких обстоятельствах остался без Гаржета. Попрощавшись с Тарлитоном, он развернул коня и снова поехал вдоль колонны беженцев. Уильям загнано дышал, будто только что пробежал по лондонскому мосту. Ноги и руки напряглись после разговора с Тарлитоном, он разозлился еще сильнее. Однако сейчас... Ничего нельзя было поделать. И Уильям задумался, что бы он сделал с Харкнессом. Встреться ему сейчас 26-й драконский полк. Он машинально коснулся груди, и стремление к насилию неожиданно сменилось головокружительным желанием. Внезапно вспомнилось, зачем он здесь, и кровь бросилась ему в лицо. Уильям поехал медленней, Упорядочивая мысли, Харк нас подождет, а вот Энди Коты нет.